Студия «Медиакнига» представляет Фридрих Ницше «Антихрист. Проклятие христианству», читает артист Михаил Позняков. Предисловие. Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих немногих еще и не существует? Ими могут быть те, кто понимает моего Заратустру. Как мог бы я смешаться с теми, у кого лишь сегодня открываются уши? Только послезавтра принадлежит мне И иные люди родятся постум. Условия, при которых меня понимают, и тогда уже понимают с необходимостью. Я знаю их слишком хорошо. Надо быть честным в интеллектуальных вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность, мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах, видеть под собою, жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для личности. Пристрастие силы к вопросам, на которые сегодня ни у кого нет мужества, Мужество к запретному, предназначение к лабиринту. Опыт из семи одиночеств. Новые уши для новой музыки. Новые глаза для самого дальнего. Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немыми. И воля к экономии высокого стиля, сплачивать свою силу, свое вдохновение, уважение к себе, любовь к себе, безусловная свобода относительно себя. И так только это, мои читатели, мои настоящие читатели, мои предопределенные читатели – Что за дело до остального? Остальное — лишь человечество. Надо стать выше человечества силой, высотой души, презрением.